Не умея справиться со своей подавленностью и печалью, он спешился, велел Аливену отвезти лошадей в небольшой трактир, видневшийся впереди и при дороге на расстоянии мушкетного выстрела от них. Он сам остался подле красивой группы каштанов в цвету, вокруг которых жужжали рои пчел, и приказал Аливену прислать ему с трактирщиком бумагу и чернил на стол, точно нарочно здесь для этого поставленный.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 И уж совсем углубился в мечты, и когда вдруг он заметил странную фигуру с багровым лицом, с салфеткой вместо передника и с другой салфеткой-подмышкой, поспешно приближающуюся к нему с бумагой, пером и чернилами в руках. — Ах, ах, — сказала это видение, — видно, у вас, дворян, у всех одни и те же мысли.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 Если получите известие из Блуа, сообщить мне несколько слов о моей маленькой подруге Мадмуазель де Лавальер, здоровье которой накануне нашего отъезда, как вы помните, внушало опасения. Вы понимаете, мой дорогой воспитатель, как мне дороги и ценны воспоминания времени, проведенном вместе с вами. Я надеюсь, что и вы изредка вспоминаете обо мне, и если вам иногда меня недостает...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 о которой способно было догадаться сердце Атоса, когда он станет распечатывать конверт. Тем временем аливен съел свой паштет и выпил бутылку вина. Лошади тоже отдохнули. Рауль знаком подозвал хозяина, бросил на стол ИК, вскочил на лошадь и в Сен-Лисе сдал письмо на почту. Отдых, подкрепивший как всадников, так и лошадей,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 молодые люди-хвастунишки. Видно, аливен не прошел школы, в которой воспитались планше и гремо. Раули в самом деле чувствовал усталость, но ему хотелось проверить свои силы. Воспитанный в правилах Атоса и много раз слышавший от него о переездах в 25 миль, он и тут желал походить на своего наставника. Д'Артаньян...